Сокровенный смысл Андрея Рублёва. После того, когда наконец фильм Андрей Рублёв вышел на экраны страны, и я смог его посмотреть, впечатление было столь сильным, что память о нём навсегда осталась в моём сердце. Время от времени я вновь возвращаюсь к этой картине по праву занявшей своё место среди лучших классических произведений киноискусства всех времён и народов. О том, какие преграды были на пути фильма к нашему зрителю, написано немало, и я не буду повторяться. А вот о сокровенном смысле и тайне преподобного Андрея Рублёва, к которой прикоснулись и Андрей Тарковский и Анатолий Салоницын и некоторые другие создатели фильма, если и сказано, то как-то вскользь. Или говорится в общечеловеческом плане, а не в христианском, православном понимании смысла картины. А именно подход с этой позиции даёт понимание сокровенного содержания фильма. Непонимание или сознательное замалчивание сути фильма неудивительно. Фильм выходил во время безбожного режима коммунистической партии. Это потом либеральные реформы привели к признанию творчества Тарковского, восхвалению его, но о религиозном смысле Андрея Рублёва опять предпочли умолчать даже самые серьёзные наши критики. И потому позволю себе остановиться на этой теме, так как она чрезвычайно важна для понимания творчества и Андрея Тарковского, и его любимого актера. Сначала хотя бы кратко надо сказать о самом великом русском иконописце и иконописи. Об Андрея Рублеве биографических сведений очень мало. Это объяснимо. Принимая монашество, человек отсекает от себя мирскую жизнь, всецело посвящая себя служению Богу. Он выполняет беспрекословно все послушания, которые ему даются, уже с новым монашеским именем. На иконах не ставятся подписи авторов. Это бы противоречило монашескому служению. Указание летописца, что росписи и иконы были созданы черницом Андреем Рублёвым и его сотоварищи, свидетельствует о значительности события, которое выделили особо. Понимание значимости иконописи в нашей стране, а потом и мире, пришло в конце XIX века, когда в России иконопись открыли заново. У людей того времени, как бы спала с глаз пелена, и они увидели во всей неповторимой красоте русскую икону, которая есть окно в небо, умозрение в красках о Боге. и божественной надмирности, как писал в своих знаменитых трех очерках о русской иконе философ и писатель князь Евгений Трубецкой. То же самое произошло и в 60-х годах XX -го века. Снова перед изумленным народом нашим и перед всем миром во времена так называемой оттепели, когда одновременно усилились и хрущевские гонения на церковь, предстала во всем величии и красоте русская икона. Все, от самых тонких знатоков живописи реалистической школы до приверженцев авангарда, вдруг увидели, что икона одно из самых красочных созданий живописи, что в ней соединились, казалось бы, несоединимое: аскетизм и необыкновенная радость. После выхода в свет книги Владимира Солоухина Чёрные доски многие кинулись по деревням собирать иконы. Большинство понимали и продолжают понимать иконы как произведения искусства, предметы старины. И лишь немногие видят в иконописи проявление веры народа, его национального самосознания, так ярко выразившееся в творениях великих русских богомазов, писавших иконы для богослужения, для молитвенного предстояния пред Господом, Христом Спасителем, Богородицей и святыми угодниками. Именно в это время Андрей Тарковский и Андрон Михалков-Кончаловский написали киносценарий Андрея Рублёв. Анатолий подарил мне на память полный текст сценария. Это внушительная книжка в твёрдом синем переплёте, машинописный текст почти на 300 страниц. Фильм существенно отличается от сценария. С предисловием, которое сегодня как нельзя лучше говорит о том времени. В нём есть и лукавые И заставляющие о многом задуматься слова. Например, говорится, что сейчас, когда борьба двух идеологий, буржуазной и коммунистической достигла наивысшего напряжения, борьба за народность искусства становится вопросом первостепенного значения. Мы хотим создать фильм об истоках и прогрессивной сущности русской национальной культуры. Ну, понятно, что о борьбе идеологий сказано, чтобы сценарий приняли, так делали все. Сначала надо было показать, что ты свой, а не буржуазный, а потом и проталкивай свои идеи и образы. Но вот и другой момент предисловия. Сам процесс созревания смысла и последующего создания иконы вносит ярко выраженный реалистический характер, чуждый какой бы то ни было божественности. Неужели так действительно думали авторы? Вряд ли. Конечно, они знали, что монах не может писать икону без веры, без молитвы. Конечно, они видели летописный рисунок, где Андрей Рублёв изображён пишущим божественные лики, а за спиной его стоит ангел, который водит рукой иконописца. Да, Тарковский только постигал христианские идеи, но в процессе работы он не мог не проникнуться духом и силой веры. Это неизбежно. Мне неоднократно приходилось наблюдать, как менялись люди при возведении храмов. Приходили к православию архитекторы, крестились проектировщики, и начали себя строители. Куда-то исчезали и грубость, и сквернословие, появлялась высокая ответственность и строгость в работе. Это были видимые приметы изменения поведения людей, а какая работа шла в душе, ведома одному Богу. Всё творчество Андрея Арсеньевича Тарковского есть строительство храма души. И отчётливо это строительство началось с Андрея Рублёва. Есть режиссёры, которые могут делать что угодно: мюзикл, детектив, историческую драму и так далее, причём с позиции абсолютно разных. Пример тому друг юности Тарковского, вместе с которым они писали сценарии Рублёва. Андрей Арсеньевич противоположный пример. Он строил один и тот же дом, одни и те же блоки этого дома создавались в разных фильмах. В Андрее Рублеве оказался фундамент, торжество воскресения, в Солярисе – взыскание совести, в зеркале покаяния перед смертью, в Сталкере – недостижимость счастья без твердой веры и так далее. Ещё раз вернёмся к предисловию сценария Андрея Рублёв, чтобы увидеть, что путь к Христу заложен уже здесь. Одним из главных героев нашего сценария является гениальный художник Андрей Рублёв, творчество которого является собой ярчайший пример служения народу и его идеалом в условиях татарского ига и жестоких внутренних междоусобиц. Как же выразить эти идеалы гениального художника, обойдя его веру? Его главное творение Троицу. И каковы эти идеалы? Ведь как ни старайся, они обойдёшь того главного, что есть в Троице: единой и неразделной, животворящей, являющейся краеугольным камнем православной веры. К пониманию этого смысла и шёл Андрей Тарковский, а вместе с ним и Анатолий. Путь им предстоял тернистый, Когда сценарий приняли, надо было пройти и перед съёмках, ведь съёмочный материал просматривали надсмотрщики со студии, вмешиваясь в творческий процесс. Затем шла приёмка после монтажа фильма, опять сыпались замечания и поправки. Потом шла сдача фильма в Госкино, опять надо было отстаивать свою позицию, получать удары иногда прямо в сердце. Поэтому Андрей Арсеньевич, когда его спрашивали: "А что ты хотел сказать вот этим эпизодом?" этим кадрам, фильмам или отмалчивался или говорил. Смотрите на экран, там всё сказано. Надо было иметь сильный характер, волю, понимание того, что ты занят ответственным, серьёзным делом, творчеством, нужным и твоей душе, и твоему народу, чтобы выстоять, пройти до конца по избранному пути. Слава богу, у Тарковского эти качества были, а актёр, которого он выбрал на главную роль, был готов к самопожертвованию. И это режиссёр увидел, потому и выбрал Анатолия на главную роль. То, что о Рублёве будет малоизвестно, развязывало руки режиссёру, давая широкий простор для творческого осмысления идеи. Смысл картины Тарковский дал в художественной, иногда прямо поэтической форме, нигде не сбиваясь на штампы биографического фильма. Нигде он не становился в позу назидательную, которая так была характерна для стилистики кино советского периода. Он не расжёвывал содержание, творил по той художественной правде, которая основывается на глубине переживания актёров, изобразительной пластике, экономных средствах изображения, дающих пищу уму и сердцу. Для отчёта он снимал фильм о великом художнике, а на самом деле о монахе и иконописце не о месте художника в жизни общества, как он сам заявлял в интервью. Отчасти он так и думал, а а не сокрушимости веры русского человека, который идёт к спасению души через страдания. Возможно, Андрей Арсеньевич не до конца понимал сокровенный смысл того, что он создавал со своими единомышленниками, но посыл, устремление его творчества в тот период может быть подсознательно были именно религиозными, православными. Об этом говорит весь художественный строй фильма, вся его художественная правда. Андрей Тарковский, если и не знал этой мысли философа Евгения Трубецкого, то интуитивно воплотил именно её. Без всякого сомнения, мы имеем здесь две тесно связанные стороны одной и той же религиозной идеи. Писал знаменитый своей мудростью и глубиной веры философ размышляя о феномене русской иконы. Ведь нет Пасхи без страстной седмицы, и к радости всеобщего воскресения нельзя подойти мимо животворящего креста Господня. Поэтому и в нашей иконописи мотивы радостные и скорбные. Так получилось и в фильме. Вслед за жестокими сценами, за которые громили Тарковского, следует свет торжества веры и силы духа народа, выразителем которых выступают в фильме Андрей Рублёв и колокольных дел мастер Бориска. Но и это ещё не весь смысл Великой Троицы и всего творчества Андрея Рублёва, которого наша церковь прославила как святого. Икона явления той самой благодатной силы, писал Трубецкой, которая некогда спасла Россию в дни великой разрухи и опасности, Преподобный Сергий Радонежский собрал Россию вокруг воздвигнутого в пустынных лесах собора Святой Троицы. В похвалу святому преподобному Андрей Рублёв огненными штрихами начертал образ Преединства, вокруг которого должна собраться и объединиться вселенная. С тех пор этот образ не переставал служить хоругвью, вокруг которой собирается Россия в дни великих потрясений и опасностей. А той розни, которая рвёт на части народное целое и грозит гибелью, спасает только та сила, которая звучит в молитвенном призыве: да будем едины, как и мы. Вот эта сила выражена в Троице преподобного Рублёва, и она есть в фильме. Весь он снят на чёрно-белой плёнке, а в финале вдруг возникает цвет. Идут Троица, Благовещение, другие иконы и их фрагменты из праздного чина Андрея Рублева. И возникает симфония радости, торжества воскресенья, победы творчества над серым и грязным бытием, в которое был загнан и русский народ, и его духовный выразитель. Сейчас, когда прошло почти полвека со времени съемок фильма, отчетливо видно, что при всей талантливости авторов, особенно Андрея Арсеньевича Тарковского, Многое им подсказала интуиция, то неосознанная и не выразимая словами, что вело их к созданию шедевра искусства. Верящие люди в таких случаях говорят: "Господь ведёт", и это точно выражает смысл происходящего. Фильм, как церковная фреска, состоит из новелл. В одной из них, названной Феофан Грек, есть эпизод, о котором никто из критиков не писал. И в документальных фильмах о Тарковском об этом эпизоде и его значении ни слова. А между тем это ключевая сцена в понимании фильма. Это спор Андрея Рублева с Феофаном Греком, который в картине показан мудрым, признанным мастером, но оскорбящим, легко раздражающимся стариком. Добро злится он. Да ты новый-то завет вспомни. Иисус тоже в храмах людей собирал, учил их, А потом они для чего собрались? Чтобы его же и казнить. Распни, распни, кричали лисе этой. А ученики все разбежались, иуда предал. Пётр отрёкся, и это ещё лучше. Рублёв отвечает не очень убедительно, но потом начинает говорить всё более сердечно, всё проникновеннее становится его слова. Передо мной монтажный лист фильма, который я сохранил. Вот эпизод, где записан монолог Андрея Рублева, который постепенно уходит за кадр. А в кадре мы видим русскую Голгофу. Позволю себе процитировать этот монолог с некоторыми сокращениями. «Ну, конечно, делают люди и зло, и это горько. А фарисеи, эти на обман мастера, грамотные, хитроумные». Они и грамот это учились, чтобы к власти прийти, темнотой народа воспользовавшись. Людям просто напоминать надо, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля. Всегда найдутся охотники продать тебя за 30 серебренников. А на мужика всё новые беды сыпятся: то татары по три раза за осень, то голод, то мор, а он всё работает, работает, несёт свой крест смиренно. не отчаивается, а молчит и терпит. Только Бога молит, чтобы сил хватило. Да разве не простит таким всевышней темноты их? Сам ведь знаешь, не получается что-нибудь, или устал, намучился. А вдруг с чьим-то взглядом в толпе встретишься? С человеческим, и словно причастился. И все легче сразу. Разве не так? Вот ты про Иисуса говорил. Ведь Иисус от Бога, Значит, всемогущ. И если умер на кресте, значит, и предопределено это было, и распятие, и смерть его дело руки Божьей. А сам он по доброй воле покинул их, показав несправедливость или даже жестокость. А в кадре между тем мы видим русского Христа, который несёт крест и идёт на распятие. Всё происходит очень буднично. Вокруг течёт привычная жизнь. Процессия небольшая, она движется окраиной деревни. Вот девочка смотрит на этого странного человека в посконной рубахе, который несёт крест. Девочка улыбается. Вот всадник проскакал. Зима. Наш Христос в лаптях, русоволосый и, конечно же, голубоглазый, хотя изображение чёрно-белое, как в документальном кино. Вот мимо какая-то баба гонит корову. За крестом идут Мария Магдалина, скорбящая мать, ещё несколько человек в зипунах, в зимних шапках. Вот стражники привязывают Христа к кресту, забивают гвозди, крест поднимается на горе. Все становятся на колени. Свершилось, Христос распят. И в это время завершается монолог Рублёва. «Ты понимаешь, что говоришь?» — восклицает Феофан. «Упекут тебя, братец, на север иконки поновлять за язык твой». «Что не прав я?» — возражает Рублев. «Сам же всегда говоришь, про что думаешь». Эта сцена аукается со сценой в разграбленном соборе. В новелле «Набег», когда у сожженного иконостаса в видении Андрею является Феофан. Русь. Русь всё-то она родная терпит. Всё вытерпит. Долго так ещё будет, спрашивает Андрей, имея в виду, что свой же князь навёл татар на Владимир, своих же предал, отдал на разграбление и позор народ свой. Вот к чему приводит рознь. Вот что значит отступить от единства Троицы, единосущной и нераздельной. Не знаю, отвечает Феофан. Всегда, наверное. И смотрит на уцелевшие части иконостаса. А всё же красиво всё это. С тихой радостью говорит он, и глаза его лучатся. Тихо улыбается и Андрей, потом возвращается к действительности. Снег идёт, говорит он. Нет ничего страшней, когда снег в храме идёт. Да. Ничего нет страшней, но из-за этих-то страданий и родится спасение души, спасение народа. Последняя новелла фильма Колокол. Она о юном мастере Бориске, который якобы знает секрет колокольной меди. Все мастера повымерли от разорения Руси, холеры, и великому князю приходится брать Бориску для отливки колокола. Никакого секрета, разумеется, он не знает. Все делает по наитию, да еще так, как запомнил, что делал отец. И вот после тяжкого и изнурительного труда, страха, что ничего не получится, что колокол-то и не зазвонит, в кульминационной сцене фильма все ждут первого его удара. И раздается звон, и народ радостно откликается на него. Это победа русского духа. исполнение божьего промысла, который вел и подростка, и преподобного Андрея, и весь народ. Невольно вспоминается стихотворение Федора Тютчева «Эти бедные селенья», где прямо утверждается, что всю тебя, страна родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. И эти роскошно одетые итальянцы с разговора о колоколе Легко переходящие на игривые реплики по поводу красивой девушки, которую они заметили в толпе, словно иллюстрируют точное наблюдение поэта: не поймёт и не заметит гордый взор и наплеменный, что горит и тайно светит вноготе твоей смиренной. А Бориска, которого так проникновенно воплотил на экране Николай Бурляев, идёт в сторону опускается на землю и рыдает, и тут подхватывают его руки Рублёва. Он утешает юношу и говорит: "Ну что ты? Такой праздник для людей устроил, а ещё плачет? Ну всё, всё. Пойдём по Руси, ты колокола лить, а я иконы писать". Так и сам Андрей Тарковский, ещё не зная глубины веры во Христа, лишь прикоснувшись к ней, поувлёкшей его теми, достиг в своём фильме той высоты, которую достиг его экранный Андрей Рублёв, принявший на руки мальчишку-мастера. Так он выразил то сокровенное, что лежит в сущстве Троицы: преодоление, страдание, радостью о воскресении, непременной победе добра, единение. Так Анатолий поступал по велению сердца. Вопреки всем трудностям мечта, оказавшаяся не сбыточной, сбылась. Неизвестный актёр из провинции сыграл главную роль у режиссёра уже с мировой известностью. Конечно, и здесь можно смело сказать, его Господь вёл. А в бытовой жизни Тарковский увидел в этом молодом Ранн очавшим лысеть провинциальным актёре что-то, что тогда не понимал и режиссёр, да и сам молодой актёр, увидел, что перед ним исполнитель того самого заповедного, сокровенного, того, что ждала и требовала душа. Вот так всё сошлось. И вопреки ещё многим и многим трудностям, которые часто казались непреодолимыми, Родился фильм по сути своей родственной идее, заложенной в Троице преподобного Андрея Рублёва.